«Следующую субботу я предложил профессору всем вместе поехать во дворец бейт эд Лоренс так и подпрыгнула от радости. Отец, мы увидим пику Наполеона». Профессор растерянно подергал бородку. «Это драгоценные реликвие, дети мои, безусловно, представляет огромный интерес. Но мне сообщили, что на горе Саннин На высоте свыше двух тысяч метров обнаружены представители семейства Уснеа, которое до сих пор встречалось лишь в Африке. Вы сами понимаете, как мне не терпится в этом убедиться. Если не возражаете, я поеду в горы с Фуадом, это был шофер Маранит, а вы отправляетесь в Бейт-Эддин вдвоем. Насколько мне известно, Порядочным жениху и невесте не возбраняется оставаться наедине. Единственное, о чем я вас прошу, это вернуться в Бейрут, так же, как и я, до наступления темноты. На том и порешили. В воскресенье в 9 утра я заехал за Лоренс к ней домой. Машина Даниэля Фризоли двинулась на север в направлении Бигфайи, а мы отправились на юг по дороге, ведущей через Дамур в Дейр-Аль-Камар, к Бейт-Эддину. Впервые я оказался наедине с Лоренс. Она всегда была довольно замкнутой и не позволяла себе ничего, противоречащего приличиям, правилам хорошего тона, ничего того, что считается недозволенным, порицается законом или не соответствует традициям. В общем, типичная юная мещаночка. Но, должен признаться, ее инстинктивная сдержанность, постоянные увертки от любого проявления чувства с моей стороны, придавали нашим отношениям, по крайней мере в первое время, известную остроту. Но я же загорался от малейшей, самой скупой ее улыбки. А в тот день Лоренс не на улыбке, и мне не приходилось делать больших усилий, чтобы вообразить себя счастливейшим человеком на земле. Я едва замечал восхитительные пейзажи, проносившиеся за окнами машины. Справа до самого домура простиралось море синее и спокойное, а слева, насколько видел глаз, колыхались зеленые волны апельсиновых и оливковых деревьев. Я вдыхал легкий роман духов Лоренс. Иногда при резком повороте ее прижимало ко мне, и я еле справлялся с охватившим меня волнением. Первую остановку мы сделали в Дейр-Аль-Камари, где побеленные звездкой дома, громоздившиеся друг над другом по обрывистым склонам, отражали слепящее солнце, победоносно царившее в безоблачном небе. Тайка смуглых мальчишек подбежала к нам. Я кинул им несколько монет, и они устроили в пыли веселую шумную потасовку. Я обхватил рукой плечи Лоренс, она отодвинулась. «Нас могут увидеть, Жанн», — сказала она. Через четверть часа мы были в бейт эд -Динь. Не стану долго задерживаться на описание дворца Эмира Бешира, искрящиеся всеми цветами радуги фонтаны на просторном, окруженном стенами дворе почета, струи воды, шепчущиеся в комнатах с мозаичными полами, галереи с аркадами, балюстрады, похожие на пчелиные соты. Часть зданий отведена под музей, и лоренс как и следовало ожидать, прямо-таки захлебнулась от восторга при виде пики Наполеона. Казачьи пики ничем не примечательный, с длинным древком и острым металлическим наконечником. В большом белом зале гарема, где в бассейне журчала вода, Лоренс спросила, сколько у Эмира могло быть жен. Я ответил, что Коран разрешает иметь до четырех жен любому доброму мусульманину, способному их содержать, но владыки иногда этим не ограничивались. «О, Жан, какой ужас!» Поклянитесь, что вы никогда не будете любить никого, кроме меня. Почему бы мне было и не поклясться? В парке, раскинувшемся на оконечности каменистого плато, где был построен дворец, стояла обсаженная кипарисами беседка. Там, в объятиях Аллаха, покоилась любимая жена Бишира. Мы присели в тени на каменную скамью этого бельведара открывался восхитительный вид на всю долину, где на спускающихся амфитеатром террасах тутовые фиговые деревья чередовали с виноградниками и оливками. Птицы провязали своими трелями мирную тишину. Лоренс неожиданно вздрогнула. «Поедемте, Жан, я подумала об отце. Надо нам было взять его с собой». «Неужели, лоренс вы жалеете, что он доверил вас мне?» Глаза у нее сделались грустными. «Я не люблю оставлять его одного», — произнесла она так серьезно, что это врезалось мне в память. Пообедали мы в деревенском трактире, где нам подали арбуз и нечто вроде кускуса по-ливански, из курицы и толченого зерна. От сладкого царского вина щуки моей красавицы быстро порозовели. Затем мы продолжили путь и следующую остановку решили сделать на природе. Высоко над нами барокские кедры темнели на склоне горы. Мы сели на самом краю пропасти, и Лоренс, как бы невзначай, позволила мне то, что не влечет за собой последствий. Она слегка осоловела от вина, И как только за сафаром мы выехали на дорогу, ведущую в Бейрут, задремало у меня на плече. Когда мы подъехали к ее дому, было уже совсем темно. От широких пластов красноватых облаков небо казалось кровавым. Профессор еще не вернулся, я хотел было подождать его, но Лоренс отговорила меня. «Вы считаете это удобным?» — спросила она. Вопрос раздосадовал меня, И я не стал этого скрывать, моя невеста подставила мне щеку с улыбкой, в которой было, пожалуй, больше насмешки, чем нежности, и сказала, «Благодарю вас, Жан, за приятно проведенный день. Вы, наверное, устали, и теперь паренькой вернетесь домой. Приходите к нам завтра вечером ужинать. Отец наверняка расскажет вам массу увлекательного обуснеа. И не вешайте нос, вы же не ребенок». И потом, разве мы с вами не обручены? На следующий день около полудня я сидел в своем кабинете, разбирал бумаги, когда раздался телефонный звонок. Я сразу узнал Лоренс, но ее едва было слышно, и голос прерывался от рыданий. «Жан, приезжайте скорей! Убили моего отца!» Я помчался к ним. Накануне, когда Даниэль Фризоли уже ехал назад в Бейрут, Его машину остановили в горах, вероятно, друзы. Друзы — представитель одной из мусульманских религиозных сект. Друзы, вооруженные ружьями. Шофер, получив удар прикладом по голове, потерял сознание. Они задушили профессора и очистили его карманы, после чего машину сбросили в ущелье, где она, свалившись с высоты более 100 метров, взорвалась и сгорела. Придя в себя, Фуат весь в крови, проломленным черепом дополз до ближайшей деревни. Вместе с трупом профессора его только что привезли в город. Лоренс осталась сиротой. Месяц спустя я женился на ней без всяких свадебных церемоний. Свидетелем с ее стороны был декан медицинского факультета с моей Давид Серфас. Убийц моего тестя так и не удалось найти. Когда я стоял возле его могилы, у меня вдруг мелькнула не совсем уместная мысль никогда уже больше я не услышу о лишайниках, и тут же меня захлестнула волна нежности Клоренс. Она была очень хороша и бесконечно трогательна под траурной вуалью. Июнь 1939 года на часах истории был, вероятно, не самым удачным моментом для женитьбы. Дракон, выпустив когти, уже готовился опалить лица людей пламенем и задушить их дымом. Но как бы ни был краток век счастья, от него не следует отказываться, надо хватать его на лету. Война представлялась мне чем-то невероятным, и когда в августе поползли настойчивые слухи, предвозвещавшие начало трагедии, я упорно гнал их от себя. Лоренс оказалась именно такой, какой я ее себе воображал, скромной, любящей, покладистой. Иногда она принималась капризничать, но при этом глаза ее становились такими выразительными и смотрели так умоляюще, а губы складывались в такую прелестную гаймаску, да к тому же я получал такое удовольствие потом, видя ее милое, светящееся благодарностью лицо, что тут же сдавался. Накануне апокалипсиса жизнь в Ливане била ключом. Давид Серфас, понимая, что несмотря на трагическую гибель профессора Фризоли, Я, как всякий человек, только что вступивший в брак, бесспорно имею право на медовый месяц, дал мне две недели отпуска. Мы с Лоренс на машине объехали все побережье Далатакии, тогдашней столице государства Алавитов, заглянув по дороге в Батрун, Триполи и Тартус. Алавиты, так французы называли, нусайритов, представителей мусульманской секты. Не могу сказать, чтобы древняя ладикея, адмары, так уж пленила меня. Адмары у моря, латынь. Со своими масленичными пальмами, оливковыми и фиговыми деревьями и ослепительным бело-голубым портом она ничем не отличается от множества прибрежных азиатских городов. Минувшие века почти выветрили здесь дух Рима. Для меня этот город был лишь одним из наиболее ярких мест на пути к горе Симан и мертвым городам, где эпоха раннего христианства оставила после себя разрушенные базилики и покинутые монастыри. Давид Серфас, которому я обрисовал намеченный мною маршрут, счел нужным предупредить меня. «Будьте осторожны, мой друг, у горы Симан живут езиды, поклоняющиеся дьяволу. Я улыбнулся, но он нахмурил брови. Во всяком случае, вы поедете по довольно опасным местам, и я советовал бы вам взять с собой пару револьверов, один для вас, другой для вашей жены. Вспомните о своем несчастном тесте. Езиды поклоняются злому духу в обличии павлина. И велопоклонники все варвары, и потому едва ли дорого ценят человеческую жизнь. Я не стал передавать этот разговор Лоренс, чтобы не волновать ее. Проехав по немыслимым дорогам от Раш-Шамры и Угарита, дворца XIV века до нашей эры где был найден самый древний в мире алфавит, до Калаат-Симана я вволю нагляделся на древние руины, ставшие прибежищем ящериц и немало настрадался от все сжигающего солнца и пыли. Я пытался пробудить любознательность и у моей спутницы, но она лишь изумленно округляла глаза и смеялась моим объяснением. Однажды ночь застала нас возле нищей горной деревушки. Низкие глинобитные домики, казалось, вросли в землю, от которой поднималось еще дневное тепло. Дорога была очень плохая, Продолжать путь было небезопасно, и я предложил Лоренц отправиться на поиски ночлега. Туземцы, сидевшие на корточках у порогов своих жилищ, будто и не слышали моих вопросов. Наконец, один из них изволил подняться и проводил меня к старейшине, говорившему на ломаном английском языке. Выяснилось, что мы у езидов. Я хорошо помню комнату, тускло освещенную, чадившей пузатой медной лампой, стены, выбеленные из звездкой, расшатанные скамьи, засаленный грязный низкий стол, запах жира и прогорклого масла, бьющий в нос. Но больше всего меня потрясла большая клетка из ивовых прутьев висевшая на ржавом гвозде. В ней на перекладине сидел павлин с закрытыми глазами. Давид Серфас сказал мне правду. Старейшина, человек пожилой, но статный, с белоснежной бородой и молодым блеском в глазах, был в длинной серой гондуре, голова его была прикрыта феской. После обычного обмена приветствиями он вежливо осведомился, чем может служить мне, и тотчас дал понять, что не допустит, чтобы я провел ночь под чьей-либо еще крышей, а гостиницы в деревне нет». Езиды бедные, но гостеприимны, и для гостя готовы пожертвовать всем. И речи быть не могло о том, чтобы отклонить приглашение, и почитатель ада без лишних церемоний предложил нам разделить с ним трапезу. На столе стоял овечий сыр с травами, черные маслины и маринованные огурцы. Запивалось все это оранжадом из цветов апельсинового дерева. Босоногая женщина под черным покрывалом неслышно, словно тень, прислуживала нам. Хозяин ел медленно с поистине княжеским достоинством. Обращая на меня свой взор, он всякий раз склонял голову как бы в знак приветствия. Выяснив, что я француз, он выразил сожаление по поводу того, что правительство моей страны поддержало претензии турков на провинцию Александрет. «Турки — злейшие враги езидов», Они вырезали множество его соплеменников, и он приговаривает всех их до одного гиени огненный. Во время большой войны он отказался сражаться на их стороне и теперь гордится тем, что убил человек 20 в ущелье Таруса, где его люди лишали мужской силы всех, кто попадал к ним в руки. Вероятно, это было одним из самых приятных воспоминаний хозяина ибо его суровое лицо то и дело освещалось улыбкой. По окончании трапезы он поднялся, внимательно посмотрел на клетку с павлином и, скрестив руки на груди, пробормотал несколько фраз, смысла которых я уловить не смог. Я решил, что мне тоже надо встать, и Лоренс последовала моему примеру, но он жестом попросил нас сесть. «Я вознес благодарение злому духу, нашему покровителю, — сказал он, — за то, что в нашей пище не оказалось яда. Раз вы француз и, вероятно, христианин, то вы поклоняетесь Богу. Почему мы не поклоняемся Ему? Потому что Он бесконечно добр и не может желать нам дурного. Дьявол же, наоборот, само зло, значит, именно Его надо просить о милосердии» его гордеца, принявшего вид вот этого павлина. Он добавил, что днем птицу выпускают на свободу, и если она опустится на крышу какого-нибудь дома, это знак того, что одного из обитателей ждет смерти. К счастью, Лоренс не понимала по-английски, я счел за лучшее не переводить ей эти весьма тягостные откровения. В доме было всего две комнаты и одна единственная постель, которая великодушно была отдана в наше распоряжение. Это был очень жесткий и очень тощий матрас, положенный прямо на утрамбованную землю. Почти до рассвета я честно пытался успокоить свою перепуганную жену, которая никак не могла заснуть. Представляя себе, каково было бы ее смятение, скажи я ей, что она ночует в доме, где поклоняются дьяволу. В Бейрут мы возвращались через Алеппо, Хомс и Дамаск. За время пути на пыльных ухабистых дорогах нам не раз попадались разные малоприятные личности. То это были свирепые бедуины, вооруженные ружьями и кинжалами, то патрульные в красных кофеях на голове, несшие дозор в пустыне и преследовавшие бедуинов, Однако и те, и другие одинаково мрачно смотрели на нас. Всякий раз, заметив вдалеке группу людей, я нажимал на акселератор, и лишь когда мы оставляли их позади, Лоренц с облегчением переводила дух. Она не прониклась романтикой приключений, да к тому же, наверное, на память ей неизменно приходил отец. Она страдала от жары и духоты, от тряски в машине, от назойливых мух, и вечерами в гостинице жалобно спрашивала, нельзя ли как-нибудь сократить обратный путь. Я собирался провести неделю в Дамаске, с детства пленявшим мое воображение. Ведь если верить путеводителям, там было множество базаров, дворцов, мечетей, постоялых дворов с аркадами, где еще в начале века останавливались караваны верблюдов, Множество кафе, где в увитых зеленью беседках арабы курят кальян и играют в трик-трак. Но провел я там всего два дня. Термометр показывал 45 градусов в тени, мельчайшая пыль смешивалась в воздухе с парами бензина. От барады узкой мутной речушки, служащей для стока городских нечистот и делящей город пополам, неслось удушающее зловоние. Лоренс держала у носа пропитанный одеколоном платок и уверяла меня, что если наше пребывание в Дамаске продлится еще хотя бы сутки, она просто умрет, так у нее плохо с сердцем. Делать было нечего, мы пустились в обратный путь, пролегавший по скалистым горным ущельям. Жара стояла ужасающе. Миновав Ливано-Сирийскую границу и оставив справа деревню Меджель-Анджар, прилепившуюся к подножью горной гряды антиливан мы нагнали караван верблюдов. Значит, караваны еще не окончательно исчезли на Ближнем Востоке, а я боялся, что не увижу их. Они еще бродят, как во времена Шехерезады, по огромным бесплодным пустыням, раскинувшимся между Ефратом и Средиземным морем. Я затормозил, машина остановилась, и задремавшая была Лоренц спросила, даже не открывая глаз, что там такое. Минутная остановка, дорогая, я хочу сделать снимок. Я не принадлежу к числу тех маньяков, которые, стремятся все запечатлеть на пленке, так ничего толком и не видят из того, что хотят увековечить снимком. самые первоклассные пленка, все же менее чувствительна, чем глаз, и я нажимаю на кнопку, лишь хорошенько разглядев, интересующий меня объект, чтобы помочь памяти в нужную минуту оживить увиденное. Итак я вышел из машины и, вооружившись, аппаратом стал поджидать караван, который мы обогнали на добрую сотню метров. В голове колонны верхом на серых ослах ехали трое погонщиков, прикрывая лица краями своих черных бурнусов. За ними следовало 20 вьючных верблюдов, груженных огромными тюками. Два или три верблюда были белоснежными, как ягнята. Шествие замыкали три бородатых всадника с ружьями за спиной. Сделав несколько кадров, я бросил последний взгляд на окружающий пейзаж, на котором белыми полосками выделялись домики Меджель Анжара, и открыл дверцу машины. Меня встретил горестный вздох. Я уже не раз отмечал, что у лоренс чрезвычайно тонкое обоняние. «Ну вот теперь», — проговорила она умирающим голосом, «я чуть было и впрямь Богу душу не отдала. От этих верблюдов так ужасно пахнет, еще хуже, чем от барады А уж там казалось, что хуже не бывает». «Да, дело принимало серьезный оборот. Выходит, что я виноват в том, что барада такая грязная». Я включил мотор, и мы двинулись дальше, но нам предстояло снова проехать мимо навьюченных животных, и лишь когда мы оставили караван на добрый километр позади, Лоренс оторвала от носа платок и, вздохнув, проговорила, «Езидов твоих я тоже не могу забыть, они, наверное, моются не чаще двух раз в год, предпочитают гнить заживо, вот ужас». В тот день я впервые заметил одну особенность Лоренса. Она мгновенно и полностью забывала обо всем, что я для нее делал, о внимании, которым я ее окружал, обо всех удовольствиях, которыми я старался расцветить ее жизнь. Зато ее память с беспощадной точностью фиксировала не только малейшее проявление нетерпения или неосторожное слова, какое в совместной жизни даже у лучшего из лучших, бывает, срывается с языка, но и мелкие неудобства, ничтожные уколы самолюбия, пустяковые огорчения, которые я доставлял ей, сам того не подозревая. С терпением паука она ткала сеть ничтожнейших обид и держала их про запас, чтобы с видом великомученицы нанести мне удар, выбрав для этого самый неподходящий момент» барада верблюды, мучительные ночь, которые мы провели в доме почитателя дьявола, все это, пока мы жили вместе, занимало главенствующее место в арсенале ее нескончаемых жалоб. Но тогда до потока жалоб еще не дошло, и вернувшись в Бейрут, я по-прежнему склонен был видеть в ней само изящество. Иногда на нее находили приступы меланхолии, Я начинал проявлять беспокойство и слышал в ответ «Я думаю о бедном папе Жан, теперь кроме тебя у меня никого не осталось». Я обнимал ее и старался приободрить.